Глава тридцать пятая. Вошедшая не твердо стояла на ногах и производила странные впечатления. Ей еще не было тридцати, но выглядела она неважно. Ее макияж не вязался с типичными для японки тонкими чертами лица. Грудь, обтянутая свитером, выглядела непропорционально большой. Когда она вошла, риэлторша тут же забыла о присутствии Ханию. Если опять начнешь, я полицию позову, пригрозила она, заклыхавшись всем телом. Да, пожалуйста. Ничего плохого я не делаю. С трудом ворочая языком, проговорила женщина в брюках, взяла стул, повернула его и села спиной к хонию. Как только не надоест, никто не станет столько платить, да ещё на таких условиях. И никакие комиссионные мне не нужны. Мы не посредническое агентство, но даже если так, всё равно вы сами должны найти клиентов и привести их сюда, чтобы заключить договор. Что-то у тебя не больно получается. Ничего не выходит. Но это же ваша работа, подыскать мне кого-нибудь. Вы не имеете права меня оскорблять. Получится или не получится, откуда вы знаете? Едва произнеся эти слова, женщина откинула голову на спинку стула и тут же захрапела. Лицо ее во сне стало ангельским, чуть приоткрытые губы казались такими мягкими, что Ханилу захотелось приложить к ним указательный палец. Только храп нарушал идиллическую картину. Прям не знаю, вот чудная девица. Под наркотою она что ли или выпила чего? Глупая. Надо сообщить в полицию. Не посидите здесь немного, пока я схожу. Боюсь, она очухается и начнет тут все крушить. А мне это надо. А в чем, собственно, проблема-то? Ходнил совсем забыл о грузовике за дверью и уселся на стул. Она из хорошей семьи, живет тут неподалеку вместе с родителями в большом доме. Младшая дочка. Остальные дети уже завели свои семьи и живут отдельно. Дочка любимая, родители в ней души не чают. Вот и избаловали. А она чего хочет, то и творит. Никто ей не указ. Кто ж такую замуж возьмёт? У её родителей было несколько больших участков земли в этом районе, но к концу войны дела пошли плохо, и они через меня стали распродавать землю и дома, которые у них были в собственности. Не осталось у них только один большой дом, где они и живут. Вот так всё богатство куда-то делось. Сейчас они уже на пределе. Дошло до того, что собирались сдавать маленький домик, вроде чайного павильона, который стоит на их участке. Но пока ничего не получается. Хоть я и стараюсь помочь, и все упирается в эту девчонку. Рейка ее зовут. Она все дело портит. Требует депозит полмиллиона за разваливающийся флигельок, плюс сто тысяч в месяц и ни ены меньше. И чтобы жильец был обязательно молодой и не женатый. На моих кандидатов и смотреть не хочет. Предложил и хорошего жильца, мужчина средних лет, президент фирмы, согласился платить сколько Рейка просит, но она явилась и все испортила. Сделка сровалась. Ну разве так можно? Поставьте себя на моё место. Терпения моего больше нет. Рэлташа уже забыла, что собиралась в полицию. Откнулась лицом в рукав и расплакалась. Потом упорлась в обум стеклянную дверь с наклеенными объявлениями о сдаче жилья и продолжала рыдать. Дверь дробила, как под порывами ветра. Одна храпит, другая плачет. Ханиу был сбит с толку. Что делать в такой ситуации? Наконец он решился. Встал и положил руку на плечо не прекращавшейся на слезы Рейлторши. Мне кажется, я могу быть вам полезен в этом деле. Правда? Женщина стала вытирать слезы, не сводя с него глаз. Но у меня одно условие: нужно сложить мои вещи, мне их сейчас девать некуда, во флигеле, о котором вы говорите. Если я кому-то там не понравлюсь или мне кто-то не понравится, я немедленно съеду. Так вы что, переезжаете? Грузовик ждет на улице, вон там. Поднялся ветер. Под порывами которого закачалась сакура, росшая под ту сторону ограды. Грузовичок стоял как раз под сакурой. Водитель вышел из машины и с безразличным видом разглядело цветущее дерево. Голубое небо, туманяла желтоватая дымка. Поверху ограды куда-то пробиралась кошка. Она вспрыгнула на черную ветку сакуры и раскачавшись на ветру, как медуза на волнах, соскочила вниз и убежала. День такой странный и ясный перевалил за экватор. Весенний день, ассоциирующийся с пустым и полным света пространством, когда что-то непомерно большое отодвинулось куда-то в сторону. Ханиу только задумал дать себе передышку, и вот, пожалуйста, опять втянулся в какую-то мутную ситуацию. Мир это неправильная кривая, которую никакой математикой не опишешь. А земной шар, скорее всего, и не шар вовсе. Земная поверхность то искривляется, и выгибается внутрь, То в следующем миг вдруг вздыбливается и образует стену из отвесных скал. Сказать, что жизнь не имеет смысла, легко, но сколько требуется энергии для бессмысленной жизни? Это снова и снова поражало Ханию. Риелторша потрясла Рейка за плечо. Эй, вот молодой человек хочет снять ваш флигель. Молодой, холостой, как раз то, что ты хочешь. Идеальный вариант. Надо бы ему показать жилье прямо сейчас. Рейка открыла глаза и посмотрела на Ханию. При этом голова его по-прежнему была откинута на спинку стула, изо рта стекала тонкая струйка слюны. При взгляде на нее х они устала противно, хотя было в этом зрелище и что-то эротическое. Рейка с трудом поднялась на ноги. Наконец-то, долго искали. Почему не вижу радости? Не надо злиться, говорила она, обнимая Рейлторшу с показным воодушевлением. Невыразительный, лишенный капли эмоций голос не соответствовал словам. Понимаете меня теперь? Это же невозможно. То она жила из людей тянет, то совсем как ребенок, говорил риэлтор, обращаясь к Ханию. На ее лицо вернулась деловая улыбка.